ВОЗВРАЩЕНИЕ оборотней ГЛАВА 1 Прошло 10 лет. За это время Глеб Никифорович из оперирующего хирурга и заведующего отделением стал главным врачом своей больницы. Ему на подмогу два года назад направили молодого интерна Никиту, белобрысого простодушного парня с веснушками на курносом носу и задорными светло-голубыми глазами. Никита Еремеевич, а проще Никита, как его прозвали между собой сельчане, был человеком безотказным, но необязательным. Любил шутить с молодыми девчонками, с сестричками и раздатчицами, мог проспать на работу, загулявши до поздней ночи с девчонками, которых смешил до визга. Сам он мечтал все же после прохождения стажировки вернуться в город и работать в большой серьезной клинике, Но особо себя не утруждал ни во время ночных дежурств, мог отказать иному ночному пациенту, попросив прийти завтра утром, чтобы осмотреть его совместно с главным врачом. Не в дневные смены, рассеянно делая обходы и забывая выполнять рекомендации и приказы главного врача. Глеб Никифорович пытался исправить сей легкомысленный характер будущего хирурга, делал наставления, нравоучения, взыскания и даже выговоры, но безбашенный интерн Никитка продолжал по большому счету валять дурака и смотреть на свою сельскую интернатуру, как на некое недоразумение, которое скоро закончится, как только он окажется в настоящей клинике. Конец всему положил один странный и страшный случай, но об этом позже. Пелагея Ивановна совсем состарилась, чуть сгорбилась Стала медлительной и забывчивой, но все равно на ней держалась работа хирургического отделения, и она продолжала доблестно и ответственно выполнять обязанности старшей хирургической сестры. Несколько раз, правда, порываясь уйти окончательно на покой, чтобы посидеть с внучатыми племянниками старшей ради, недавно исполнилось 10, младшему Даниле 5 годков. Но ее тут же начали уговаривать всем отделениям остаться и Пелагея Ивановна сдавалась. Санитарочка Баба Варя умерла два года назад после второго инсульта. Бывший лесник Герасим так и жил один в доме своей матери. Он совсем сдал за последнее время, ослабел, но селяне, как и прежде, пометуя о его заслугах перед народом, не бросали борца и воина, заботились во многом помогали. Новый батюшка Иоанн служил в сельском храме, селяне жили в том числе церковной жизнью. Так прошли долгие или наоборот быстрые 10 лет. Кто-то скажет много времени, а кто-то и глазом моргнуть не успел. И привыкли уже люди к тихой размеренной жизни, и ничего не предвещало иного как вдруг жарким июльским вечером не произошло неожиданного и страшного события. Интерн Никита, возвращаясь с посиделок в беседке с девчонками к себе в комнату при больнице, вдруг заметил меж берез странное существо, маленькое, лохматое, бегающее на двух ногах, но периодически встающее на четвереньки. Студент зачарованно смотрел в темноту освещаемой луной небольшой полянки, где меж деревьев выплясывало, словно играло в игру необычное существо. Никита хотел подойти ближе, чтобы рассмотреть, но какой-то мистический страх удерживал его, не даваясь двинуться с места и шепча подсознанию: «Не иди туда, ты даже не представляешь, насколько это опасно». Вдруг молодой человек услышал глухой короткий рык сбоку в зарослях, и существо послушно запрыгало в эту сторону. Недоумению молодого хирурга не было предела. Всю оставшуюся дорогу он шел и дивился, а придя к себе рассказал этот случай костелянше, задержавшейся позже обычного. А Авдотья Захаровна хмыкнула, но ничего не сказала. Тогда Никита Еремеевич спросил ее напрямую, «Разве могут в их местности водиться гориллы? Может быть, откуда-нибудь просто сбежали эти животные? Потому что ни на кого другого данное существо похоже не было». «Горилла, не горилла?» – раздумывая ответила Костелянша, «А на оборотня вроде похоже то, что вы говорите». Никита Еремеевич прыснул от смеха и еще долго закатывался хохотом у себя в комнате при воспоминании объяснений Авдотьи Захаровны. Тем временем все члены семьи главного врача уже готовились ко сну, как к отцу вдруг подошла десятилетняя рада и сказала «Папа, а я видела вчера во сне своего братика, которого унесли на небо, он был в коричневой шубке, видимо на небе холодно. Глеб Никифорович вначале не понял, о ком она говорит, подумав, что сказанное как-то относится к их младшему сыну. И вдруг, когда девочка повторила, он печально отвел глаза. — А что Тихомир тебе сказал? — Он сказал, что он живой, скоро придет ко мне. — Придет к тебе? — Он так и сказал, что придет сюда? — Да. И еще сказал, что заберет меня отсюда в лес, и мы будем там жить вместе, там хорошо. Глеб Никифорович вздрогнул. Последнее время он чувствовал, что что-то происходит. По дороге на работу и домой мужчина постоянно ощущал на себе чей-то пристальный взгляд. Он чувствовал, что его кто-то изучает, рассматривает, но не видел источник наблюдения за собой. Однажды услышал, как будто рычание за спиной. Неужели они вернулись вместе с его десятилетним сыном? Неужели он увидит своего ребенка или же увидит, как снова крадут его чада? Глеб Никифорович долго лежал и думал, смотря на полную луну, что же ему надо теперь сделать, чтобы снова не потерять своих детей, вернуть по возможности Тихомира и не расстаться с жизнью? Врач, как никто другой, понимал, какая смертельная опасность возвращается в их спокойную и размеренную жизнь. Глава 2 План Никодима Дверь скрипнула, и в старую гнилую хибару проник тусклый синий свет луны. На грязных тряпках посреди комнаты сидел худой, сморщенный человек. И бессмысленным, ничего не видящим взглядом, прозрачных водянистых глаз смотрел в слепое окошко. Он оглянулся на скрип открывающейся двери, но все равно ничего не увидел, так как был абсолютно слеп. Это был как раз тот человек, который 10 лет назад вместе со своей супругой, работавшей в больнице акушеркой, выкрал ребенка, работающего там хирургом, Глеба Никифоровича. Звали его Лаврентий. Супруга слепого Лаврентия давно умерла. Пока она была жива, ухаживала за невидящим мужем. И жили они в селе, презираемые почти всеми, практически изгоями. А когда жена умерла, никто не навещал предателя, отдавшего младенца оборотню Никодиму. Лишь изредка заходила к нему соседка, что жила напротив, и из брезгливой жалости высыпала перед ним на грязные вонючие махры сухари, предназначенные свиньям, плевала в сердцах, серчая даже на саму себя за свою мягкотелость и уходила. Лаврентий при этом дрожащими руками подгребал сухари, плакал и засовывал тебе за пазуху, чтобы не достались крысам. Вот и сейчас он подумал, что пришла Людмила и жалобным, сиплым, дрожащим голосом заблеял. «Людка! Людка!» Ему никто не ответил, и слепой старик, еще немного попялившись слезящимися водянистыми глазами на проем двери, снова обернулся к слепому окошку. Он шевелил губами, что-то шептал и причмокивал, периодически начиная беззвучно плакать или тихо скулить. Сидел и раскачивался на грязных вонючих тряпках. Вдруг половица скрипнула, и старик снова медленно обернулся в сторону входной двери. Он был совершенно беззащитен и смог только просипеть. «Кто это?» Тот, кто зашел, стоял молча, сбоку, и наблюдал. Вдруг кто-то положил старику руку на плечо. Он вздрогнул и снова беспомощно задрал голову, обводя пространство сзади себя невидящим взглядом. «Лютка?» Людка! Чьи-то мощные волосатые руки схватили его за плечи, подняли высоко над землей. Следом острые клыки резанули, как сабли, по его старческой безвольной шее. Старик взвизгнул и попробовал закричать, но алая кровь фонтаном прыснула из разорванной артерии, и он быстро угомонился. Через полчаса в его дом вошли восемь существ заросшие густой, мохнатой, буро-рыжей шерстью, среди которых было два существа женского пола и один ребенок. Они, молча, не нарушая тишины, ни единым звуком, как будто соблюдали конспирацию и общались исключительно телепатически, прошли в комнату, где все еще лежало бездыханное, скорчившееся тело старика и расселись каждый по своим углам, не включая свет, и не обнаруживая себя никоим образом. Казалось, что и общались они на уровне телепатии, переглядываясь и зыркая друг на друга холодным, лютым взглядом. Нарушал тишину лишь ребенок, тут же подошедший к деду и принявшийся играть с его безжизненной рукой. Когда дитя наигралось, старший в этой группе свирепых и нелюдимых существ вдруг встал, поднял тело старика и перенес его на стол. Все остальные молча подошли и принялись вырывать и выгрызать его плоть чавкой рыча. Закончив трапезу, старший, огромный оборотень по имени Никодим, глухо и низко прорычал. «Надо убить ту, что кормила слепого, иначе она нас обнаружит. Убить надо завтра вечером или в ночь» чтобы оттащить тело в лес до рассвета. Нельзя никому показываться на глаза. Никто не должен знать о нас, иначе перестреляют. Глава 3 Людмила Наступил вечер следующего дня. Людмила, соседка слепого Лаврентия, что жила через дорогу, в этот вечер неважно себя почувствовала и из дома не выходила. У нее повысилось давление, разболелась голова, и она, выпив таблетку, прилегла отдохнуть. Ее супруг Петр, разбираясь в чулане, пытаясь отыскать среди закруток банку с вареньем, он практически до нее добрался, как во входную дверь постучали. Петр вышел в сене и открыл вечернему гостю дверь. Перед ним стояла странная худая женщина средних лет, с длинным хвостом из жестких русых волос, выбивающихся из заколки, узкими серыми глазами, смотрящими пристально и холодно, и глубокими носогубными складками. Выглядела она неопрятно и неухоженно. Женщина метнула на хозяина быстрый недружелюбный взгляд и резко спросила «Супруга где?». Петр, не узнавая в гости никого из знакомых ему селян, вдруг насторожился, и вопрос женщины показался ему вызывающим, и весь ее холодный, недружелюбный вид стал рождать в нем какие-то смутные подозрения. Он спросил, а зачем она тебе? — Дело есть, — уклончиво ответила странная женщина, смотря уже не на него, а на дверь в комнату. Все это Петру совершенно не понравилось, и он, позвав жену из зала, решил далеко не уходить. Людмила вышла в сене и также с удивлением уставилась на искавшую с ней встречи в столь поздний час незнакомку. Муж и жена стояли рядом, наблюдая за непрошенной гостьей. Она совершенно не вызывала доверия и рождала в душе непонятный страх. «Ты, Люда?» — вдруг спросила женщина. «Выйди, поговорить надо». Муж с женой переглянулись, но какая-то мистическая сила почему-то заставила Людмилу повиноваться приказу. Муж же, словно остолбенев и не в силах сопротивляться, так и остался стоять в синях. «Ты далеко не уходи!» смог только выкрикнуть он. Но Людмила уже словно его и не слышала. Она шла, как оглушенная, слепо повинуясь совершенно незнакомой женщине. Они, словно две подружки, вышли со двора и пошли в сторону оврагов, за которыми располагался высокой черной стеной лес. Людмила молча шла сзади, как послушная, ведомая на заклане жертва. И только пройдя овраги, разум вдруг вернулся к ней, и она ужаснулась. «Куда? Зачем я иду?» Вдруг стало тревожно биться у нее в голове, и женщина остановилась. Шедшая впереди незнакомка, почувствовав, что за ней не следует, тоже встала и, не оборачиваясь, в приказном порядке произнесла «Пойдем». «Нет, я никуда с вами не пойду», — уперлась вдруг Людмила, со страхом оглядываясь по сторонам. «Пойдем», — оглянулась незнакомка, схватив ее за предплечье и рывком, силой потащив за собой. «Отстань! Отпусти меня!» — кричала женщина, вырываясь и пробуя упираться. Странная гостья, поняв, что жертва вышла из-под гипнотического контроля и стала сопротивляться, отказываясь добровольно следовать в лес, где ее уже поджидали собратья и служители темных сил, приняла решение обернуться зверем, так как в человеческом обличии одолеть испуганную и упирающуюся женщину она не могла. Она отскочила в бок и стала выбрасывать магические ножи шепча привычное для себя в таких случаях заклинание. Людмила же, поняв, что ее больше не держат, рванула почему-то в сторону леса, желая скрыться с глаз враждебной женщины в лесной темноте, поняв, что по полю и по оврагам она от нее не убежит. Плача от страха, побежала, что было сил в темный лес, возвышающийся над равниной, манящим и загадочным укрытием. Тем временем Петр пришел в себя. Какое-то непонятное забытие, словно пелена, славшая с глаз, прошло. Сковавшее его оцепенение, когда он безвольно стоял в синях, сменила тревога за жену, и мужчина вышел во двор, а затем и на проселочную в дорогу в поисках своей супруги. Он понимал, что творится что-то неладное, но не мог в душе пока еще поверить что его Людмилу вывели для того, чтобы убить. Зачем? Кому это надо и с какой целью? Что она сделала этой незнакомой женщине? Петр растерянно шел по дороге, не понимая, куда сейчас он идет и где теперь искать супругу. Над ним стояла черная звездная ночь. Была полная тишина, даже собаки не выли и не лаяли, притихнув словно от страха. Людмиле удалось первой добежать до леса. И она, не разбирая и не ища тропинок, а также совсем не узнавая в ночи местность, просто напролом полезла в бурьян, желая максимально глубоко спрятаться от таинственной незнакомки. Ее знобило от страха. Она продолжала громко причитать и всхлипывать. Найдя, как ей показалось, неплохое место для укрытия, женщина остановилась. Она впервые смогла отдышаться и перевести дух, и решила спрятаться в небольшое углубление в земле под ветвями сосен, а там переждать до утра. Как только жертва успокоилась и чуть пришла в себя, поверив, что безопасное укрытие найдено, сбоку, на расстоянии 30-40 метров, она услышала хруст веток и увидела мелькнувшую черную тень. Женщина присела от ужаса желая ничем не выдавать своего присутствия. Она со страхом начала крутить головой и вдруг заметила сзади себя еще одну медленно двигающуюся тень. Теперь ей казалось, что весь лес состоит из этих смертельных теней, которые, путаясь в деревьях и прячась за их стволами, медленно кружат вокруг нее, все сжимая и сжимая кольцо. Нервы у женщины не выдержали. Она закричала и бросилась бежать, куда глаза глядят. Людмила металась между деревьев, словно совершая какой-то ритуальный танец совместно с тенями, постепенно приближающимися к ней. Какую-то секунду ей показалось, что это просто безумие, и игра ее до смерти перепуганного воображения, и никого в лесу нет, пока ее не схватили сзади какие-то мощные лапы пронзив плоть спины острыми, словно клинки когтями. — Мама! Мамочка! — истошно кричала и ворвалась женщина, чувствуя, что кто-то сзади просто раздирает кожу на спине, наваливаясь на нее. Последнее, что она помнила — это дикий рев ей в ухо и со всех сторон подбежавших невесть откуда неведомых огромных черных существ, словно на тайный и торжественный пир. Глава 4. Поиски. «Открывай! Открывай!» — ломился, что было силу, в ворота старшего брата Николая, потерявший жену Петр. «Ты чего стучишь? Чего людей будешь?» — подбежал с просонья, ничего не понимающий Николай. людка пропала!» «Да кому она нужна? Ты чего взбеленился? Вернется под утро!» Николай все никак не мог поверить, что произошло что-то ужасное. Петра же трясло всем телом. «Ты не понимаешь, увела ее баба какая-то? Чародейка или колдунья? Страшный человек, как охмурила меня! Я же не хотел ее отпускать!» Злился на себя Петр, не находя места. «Ну а где же мы ее теперь поищем?» Спросил одеваясь Николай, не видя причин для беспокойства. Не переживаю, что теперь не выспится, но и не в силах отказать младшему брату. Ночь на дворе. Куда она ушла? Давай за Филимоном зайдем, предложил Петр. Может он что подскажет? И мужчины направились к своему дальнему родственнику. Разбуженный Филимон почесал затылок и, рассудив, что будить людей в селе как-то неудобно, На самом же деле они с Николаем не испытывали той тревоги, что была у Петра и не были уверены в том, что произошло несчастье. Предложил использовать для поисков пропавшей жены свою охотничью собаку. Мужчины вернулись к дому пропавшей Людмилы, дали псу понюхать одну из вещей, и пес взял след. Он тут же вывел их к оврагам и устремился к лесу. Но чем ближе к черному лесному массиву подходил охотничий пес, тем все неувереннее себя чувствовал. Он начинал озираться, пугливо поскуливал, прижал хвост и уши, и всем своим видом стал демонстрировать непонятный страх. Медведь, что ли, чесал затылок озадаченный хозяин собаки, видя как пес практически пригнулся к земле и наотрез отказался заходить в гущу леса. «Эх, мужики, ружье надо было с собой взять. А сейчас мы чего с голыми руками-то в такую темень? В лесу против медведя!» – размышлял он, глядя на нетипичное поведение собаки. «Да и медведь ли? Что-то я вообще ничего не пойму». «Странно», – соглашался Николай. «Чего это ее могло в лес ночью занести?» «Да силы увели мужики!» – кричал возбужденный Петр все порываясь в одиночку идти в лес на поиски. «Люда! Людмила!» – кричали они, стоя на окраине леса, когда наконец Петр не выдержал и сорвался, побежав в негостеприимную темноту лесной чащи. Следом за ним нехотя последовал Николай, не желая бросать брата одного. Филимон обещал вернуться с ружьем. До рассвета бродили братья по лесу, окликая пропавшую женщину. Но на их крики никто не отзывался. Утром к поискам присоединилось еще несколько родственников, но Людмилу так и не нашли – ни живой, ни мертвой. Когда весть об исчезновении женщины распространилась по селу, было много загадок и предположений, и только один Герасим, бывший лесник их края, молча подумав, произнес – это они. Вернулись старый заброшенный дом убитого Лаврентия перед рассветом, молча, вошли с ночной охоты измазавшиеся в человеческой крови оборотни. Один из них, самого свирепого вида, Никодим, бросил кусок плоти от трапезы маленькому волосатому существу и задумчиво прохрипел. «Нехорошо с этой бабой получилось. Зря мы себя обнаружили. По-другому ее было не выманить», — оправдались в ответ остальные. «У нас выхода не было», — подытожил один из возмужавших племянников Никодима, который, как и его отец, в последнее время пытался обозначить доминирующее место в стае. Перечил и спорил с мужаком. И Никодим это замечал. Он сидел, задумавшись, словно что-то анализировал. «Могут догадаться», — размышлял он. «Искать будут женщину, что приходило в дом». Но вожак своим звериным чутьем что-то чувствовал. Он положил когтистую лапу на стол и сказал «Герасим! Герасим может догадаться. Надо его уничтожить и как можно быстрее, пока они не открыли людям глаза». Глава 5. Охота на лесника. Герасим сидел один в своем доме и размышлял. Ему покоя не давал странный случай исчезновения односельчанки Людмилы, и бывший лесник не хотел верить в то, что вернулась на разбой эта страшная стая, принесшая когда-то столько бед в их край. Он специально навестил Петра, который неделю подряд с братом и другими неравнодушными селянами обхаживал все окрестности в поисках пропавшей супруги не в силах смириться с этим, и расспрашивал того о пришедшей к ним в дом в ту ночь женщине, как она выглядела, как себя вела. Петр был очень удручен, отвечал неохотно, односложно, снова и снова переживая события того рокового вечера. Ему была просто невыносима мысль о том, что супруги нет в живых, и он ожидал, что она вот-вот вернется домой и объяснит все это недоразумение. Он совершенно отказывался верить во всякого рода нечистую силу и прочих колдунов, полагая, что, возможно, его жену где-то удерживают силой и станут просить выкуп. Герасим думал, сопоставляя факты. Почему именно Людмила? Быть может, им нужна была пища, но они могли бы тайно убить любого человека, идущего в потьмах к себе домой. Зачем же так привлекать внимание, обнаруживать себя? Почему Людмила? А может быть Герасим ошибается и женщину пленили для каких-то других целей? И вовсе не оборотня, а шайка бандитов? Ему также не давало покоя поведение перед лесом охотничьей собаки. Он прекрасно знал, как собаки реагируют на этот род нечисти. Было много вопросов, а ответов не было, как и того, кто бы мог их дать. пропавший Людмила. И все равно каким-то своим внутренним чутьем бывший лесник знал, что это их рук дело. Он не мог это доказательно чувствовал. И потому достал свое ружье, стрелять из которого научился и одной рукой, пусть даже плохо его слушащейся. Герасим решил быть на и на стороже. Живым они его не возьмут, а бой он им даст, если вдруг заявится. И они заявились правда, для начала во сне. Ему приснился проливной летний дождь, идущий стеной с грозой. Во время вспышки очередной молнии Герасим увидел в окне силуэт огромного, заросшего шерстью странного человека со свирепым, дышащим ненавистью взглядом. Никодим стоял напротив его распахнутого окна молча. «Чего пришел?» – просил его Герасим, пытаясь рассмотреть за пеленой и почему-то не сильно переживай за свою жизнь. «Я пришел за своим», — глухо и низко прорычал Никодим, и в его словах лесник почувствовал неотомщенную обиду. «Тут нет ничего твоего. Ты когда оставишь нас в покое?» После этих слов оборотень с ревом бросился в окно, проламывая рамы и пытаясь дотянуться длинной мощной лапой до Герасима. Тот отошел в угол и достал ружье щелкнул затвор и раздался выстрел, по громкости напоминая раскат грома. Герасим проснулся. В комнате было холодно из-за раскрытого настежь окна и сильного ливня, сопровождающегося раскатами грома. За окном было совершенно темно, и лесник, прежде чем пойти его закрывать, полез под кровать за ружьем. Достав его и выставив перед собой, он стал медленно подходить к окну желая оконной створки затворить именно стволом ружья. Вдруг среди шума ливня он услышал стук в дверь. Лесник, не понимая, почему выпрыгнул вместе с ружьем в окно и покатился под кусты. Там, между кустами и стеной дома, он занял оборонительную позицию и лежал на спине, направив ствол оружия перед собой. Герасим четко прислушивался, чтобы расслышать сквозь барабанище ливень и раскаты грома Что же происходит еще вокруг, и главное, в его доме? Так он пролежал до утра, прощаясь с жизнью и ожидая нападения нелюдей, пришедших, как ему показалось, за ним. Без боя он, конечно, сдаваться не собирался, но осилить всю стаю он вряд ли бы смог. Под утро, когда рассвело и кончился ливень, Герасим, промокший до нитки, еле поднялся из кустов и пошел к соседям, чтобы вместе с ними зайти в свой дом. На его просьбу отозвались два молодых сына соседа Макара, и когда они втроем вошли в избу, они ее не узнали. Все половые доски были выкорчиваны, кровати и лавки перевернуты, печка частично разобрана, весь дом стоял вверх дном. Создавалось впечатление, что кто-то невероятной силы все отдирал и раскидывал в поисках Герасима. Когда мужчины прошлись вокруг дома, они также увидели много крупных звериных следов, позволяющих сделать вывод, что вокруг дома тоже рыскали. Но в кромешной темноте Герасим их не видел. Лесник понял окончательно, что приходили за ним. Теперь у него не было на этот счет никаких сомнений. Осталось предупредить людей, что в их дом пришла беда. Понять, где она гнездится и что им теперь предстоит делать, чтобы, как и в прошлый раз, победить врага. Герасим решил прийти в больницу, чтобы побеседовать со своим другом и единомышленником Глебом Никифоровичем. Но там его ждал неприятный сюрприз. Глава 6. Беда Никиты. Задорный безбашенный молодой хирург Никита Еремеевич вальяжной походкой возвращался с очередных посиделок под окнами с очередной невестой. Во всех по очереди и сразу он был влюблен. Каждый из девушек оказывал недвусмысленные знаки внимания и намекал на то, что именно ее он увезет в заоблачную даль, то бишь в город, и обязательно женится. Каждая из девчонок, не подозревая о другой, верила, смущалась и в тайне надеялась, что именно она та самая, на которой женится повеса Никита Еремеевич. Он же вздыхал, делал печальные глаза, брал за руку, желая показать, как окончательно разбито его сердце, на самом деле никогда не ведавшее, что такое любовь. И вот с очередных таких посиделок при Луне возвращался воодушевленный и польщенный вниманием девушки молодой врач. Как вдруг, ровно на том же самом месте, где с тропки до его больницы сквозь березовую рощу просматривалась лунная поляна и где он в первый раз заметил непонятное лохматое создание, играющее в бликах и полутенях, он вдруг увидел одиноко стоящую женщину с длинными волосами и накинутым на плечи платком. Молодой человек замедлил шаг, невольно рассматривая ее, так как наружность и поведение женщины в роще показались ему загадочными, тем более, что таинственная незнакомка широко раскрытыми глазами, не моргая, пристально смотрела на него, словно ожидая помощи. Никита Еремеевич и вовсе встал, словно остолбенел, Он тоже смотрел на женщину, не отрываясь, понимая по каким-то едва уловимым признакам, что незнакомка ждала здесь именно его. Она медленно подходила, а он не мог сдвинуться с места, смотря на нее как завороженный. Вдруг она коснулась его руки, улыбнулась и спросила приветливо «Ну что, пойдем?» И он бросился вслед за ней, через эту березовую рощу, на ту поляну и пошел бы без оглядки дальше, куда глаза глядят. Так она его манила, и он полностью потерял над собою контроль. Утром, поднимаясь с помятой травы, он не очень не помнил, что случилось этой ночью. Не вспомнил бы и лицо ее, не говоря уже о том, что не знал даже имени. Голова его была тяжелой и слегка кружилась, как с похмелья. Он застегнул рубашку, расстегнутой на груди, И вдруг заметил на своих руках, груди и животе мохнатые рыжие волосы, которых прежде не было. Молодой человек недоумевал. Что это? Может, он до сих пор спит? Откуда эти волосы? Он стал гладить свое гладко выбритое до этого лицо и заметил такие же мягкие на ощупь волосы и на лице. Никита Еремеевич не понимал, что происходит и к чему бы все это... Он поспешил до больницы, стараясь оставаться незамеченным и проскользнув туда задними дворами. Проникнув в свою комнату, молодой человек бросился к зеркалу и увидел пугающую картину. Его взору предстало грубое лицо с нависшими бровными дугами, выраженными скулами, покрытые местами рыжими длинными волосами. Открыв в рот... Врач увидел у себя два выдающихся клыка на челюстях сверху и снизу. Никита Еремеевич обомлел и схватился за лицо. Он был в шоке, не понимал, что происходит и как ему в таком виде теперь показаться перед людьми. Молодой хирург, недолго думая, тут же схватил бритву и начал усердно и усиленно счищать от себя коп на этой рыжей шерсти. Когда лицо очистилось, Оно несколько преобразилось и все равно имело грубый свирепый вид. Пришлось натянуть марлевую маску и чепчик по самые глаза, прикрывая массивные надбровные дуги. Маска также скрывала потолстевший короткий нос с широкими ноздрями и клыки. Никита Еремеевич думал весь совместный обход с главным врачом, не сходит ли он с ума или это какая-то генная мутация, вдруг внезапно проявившаяся в его организме. Он, конечно, хотел бы посоветоваться по этому поводу с более осведомленным в медицинском плане Глебом Никифоровичем, но очень стеснялся, что его засмеют, и сельские девчонки вместо свиданий будут лишь прыскать и хихикать ему в спину. Поэтому молодой врач остался со своей бедой один на один решив пока прятаться под маской с чепчиком и вовремя сбривать в себя всю эту дикую рыжую шевелюру, пока в одной из ночей он не услышал со стороны дальних лесов призывный «волчий вой».